Глава тридцать шестая. Я возвращаюсь в комнату Жюля. Он играет на компьютере и не слышит меня из-за наушников. Я смотрю, как он уничтожает немецких офицеров. По-моему, немецких. Я трогаю его за плечо. Он вздрагивает, оборачивается, снимает наушники. Поищи кое-что для меня в интернете. Прямо сейчас? Да. Дату. Печатай. Команда Дора. Это что еще такое? Подземный завод нацистов. Заключённые собирали там ракеты. Зачем тебе? Одного человека отправили туда в декабре 1943-го. Кто он? Ты не знаешь. Его посадили в эшелон в Кампьене. Брат ничего не будет делать, пока не получит разъяснений. Люсьен Перен, возлюбленный Элен л Был в пересылочном лагере, который назывался Руалье. Потом его депортировали в Бухенвальд. Жюль набирает. команда Дора И мы видим список депортированных и депортаций. 14 декабря 1943. Через два дня эшелон прибыл в Бухенвальд. Да, а из Бухенвальда его сразу отправили на подземный завод команды Дора. Жюль читает вслух, в каких условиях существовали там люди. Узники никогда не видели света дня. Мы молчим. Последний раз мы так молчали, когда с родителями случилось несчастье. Внезапно из наушников доносятся грохот взрывов, звуковая дорожка видеоигры «Face of War». Люсьен умел делать в темноте абсолютно всё и наверняка справлялся с работой намного лучше других заключённых. Похоже, Жюль мне не верит. Но они... почти все эти люди погибли. Как же он выбрался?»